Глава 3. Если в бою ты предпочел жесткую оборону, не жалуйся, когда твой противник начнет наносить укол за уколом. Никогда не забывай, что лучшая защита – это нападение. Джованни Тетчи. Разговор с кардиналом внес в мысли Фернана полную сумятицу. марвис ожидал любой пакости, но даже в самых безумных мыслях он не мог предположить, что теперь придется помогать церкви. И повезло же ему узнать об этих проклятых бумагах. Теперь вовек не отмоешься. Кардинал так просто добычу не выпускает. Хосе Пабло де Станузи не такой человек, чтобы взять и забыть о Фернане. Его высокопреосвященство заключило с Василийском негласную сделку. Он закрывает глаза на убийство де Доросов, на свободу о боме и еще на несколько неприятных для Фернана вещей, а капитан, в свою очередь, находит записки святого августа Все очень просто, не так ли? Если старый Хридж посчитает, что сеньор Десуоза не выполняет своих обязательств, то Фернан не спасет ни контрразведка, ни титул, ни высокопоставленные друзья. Когда церковь за что-то берется всерьез, никто не решается встать у нее на пути. Даже герцог Лосский. Даже король. Фернан в буквальном смысле ощущал, как сухие пальчики кардинала стальной хваткой смыкаются на его горле. Не вырвешься. Особенно после столь доверительной беседы. За каких-то полчаса Фернан узнал столько, что приходилось задуматься. Или его Высокопреосвященство столь сильно доверяет Василиску, что произносит обычные тайны для чужаков вещи, или же считает его человеком конченным, и после обнаружения бумаг ничто не гарантирует Фернану его безопасности. Скорее всего, если капитан контрразведки найдет документы, то сам маркиз в подобном случае не дал бы за свою жизнь даже мелкой монеты Кардинал не дурак, рисковать не будет и постарается исключить любую возможность утечки информации. Даже если василиск трижды поклянется, что он не читал бумаг, его все равно не выпустят живым. Так на всякий случай. Сгнить в подвалах монастыря благочестия в планы сеньор де Созе не входило. Никаких мыслей, как выпутаться из сложившейся ситуации, тоже не было. Оставалось надеяться, что святые отцы найдут бумаги раньше, чем он, и проблема разрешится сама собой. «Талела!» — Абоми вскочил с травы и с тревогой вгляделся в лицо Фернана. «Если ты ищешь укусы, то зря!» — невесело хохотнул сеньор де соза и, почесав снежную за ухом, запрыгнул в седло. «Бордовые, точно бешеные гиены, Талела! Любой укус будет смертелен!» «Ты прав. ну давай не будем о клириках!» Они оставили тихий гостеприимный парк и по узким городским улочкам проехали через всю прибрежную часть города. Был день Святой Марии, и жители Искарины по старой доброй традиции повязали на шее красно-белые платки и высыпали на улице. Утром, конечно же, был крестный ход, и статую Святую Марии проносили по улицам под пение, восхвалявшее Святую и Спасителя. Затем служба во всех церквях и соборах, а потом праздник с песнями, музыкой, плясками ральеды, представлениями многочисленных комедиантов, боем быков, состязаниями в меткой стрельбе и мастерстве владения холодным оружием. Каждый городской цех соревновался с другим цехом. Плотники с кузнецами, художники с кровельщиками, веселые студиозусы столичного университета затевали потешные схватки с кадетами военных корпусов или же декламировали стихи и поэмы. Атмосфера всеобщего праздника, где женщины в белых блузах и юбках с алым подбоем отстукивают кастаньетами и каблуками зажигательную ральеду, а мужчины хлопают в ладоши, подбадривая танцующих красавиц, где музыка гремит на каждой улице и в каждом дворе, где вино течет рекой, а от дармового угощения трещат столы, где бедняк благородный становится ровней, где в прибывших в город балаганах не протолкнуться от желающих посмотреть на грифона, элефанта или эле жирафа где кукольные театры устраивают многочисленные представления и нунцев колотит палками чадальера, где удачливый Тореро под восторженный рев толпы, который всего лишь минуту назад задыхался от испуга, получает свою порцию славы и тудо, где из окон кидают букеты цветов, где каждый носит красно-белые платки и ленты, где женщины ласковы, где все любят всех и каждый друг другу брат. захватила город». Узкие городские улочки в буквальном смысле были запружены народом. Пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Фернан передал снежную на попечение об оме, который с интересом глазел по сторонам, впервые оказавшись на подобном праздновании. На этот раз количество людей на улицах Фернана не раздражало. Праздник есть праздник. К тому же за всем этим весельем Василиск хотя бы на время забыл о множестве тяготивших его проблем. На одной из улочек, где цех Белошвейг соревновался в мастерстве танцев с цехом молочниц, людей было особенно много. Дети, точно воробьи, облепили памятник деда его величества и наблюдали за танцовщицами. Алло-белая феерия юбок и вихрь горячих и страстных мотыльков, перестук каблуков о мостовую, ральеда завораживала. И дураку было ясно, что судьям придется попотеть, чтобы выбрать победительницу. Половина улицы пустилась в пляс, другая половина восторженно хлопала в ладоши, подбадривая танцующих. Юная красотка с распущенной гривой густых черных волос в откровенно малом платье с низким вырезом и грива хохоча протянула Фернану кубок с вином и, задорно подмигнув сеньору, скрылась в толпе. Десуоза проследил за ней взглядом, усмехнулся, выпил вино и, поставив опустевший кубок на один из многочисленных столов, что горожане вынесли на улицу, Пошел было дальше, но какая-то девушка вынырнула из толпы и присела перед Фернаном в низком реверансе. Отступать было поздно, да и незачем. Фернан отдал шпагу о поклонился партнершей и под одобрительные возгласы присутствующих закружил смеющуюся от восторга горожанку в танца. К их паре присоединилась еще одна, затем еще, и спустя какую-то минуту марету танцевала вся улица. Два шага поворот, два шага, провести даму под рукой. Смена. Фернану досталась пухлая хохотушка-молочница. Опять смена. И теперь его партнерша оказалась пожилая особого деяния сестер благости спасителя. Несмотря на вид недотроги, танцевала эта женщина ничуть не хуже девушки, вытащившая Фернана на танец. Похоже, как и все, монашка получала от пляски море удовольствия. Вновь смена, и Фернан под свисты радостного юлюканье студиозусов Оказался один на один с каким-то дворянином. Два шага поворот. Тут главное не сбиться и сохранить невозмутимую физиономию. Смена. Десуоза вновь оказался в паре с молодой горожанкой, с которой он начинал пляску. Пение гитары и флейты, сухой клёкот, кастанет, ритм жизни, ритм танца, который окончился столь же стихийно, как и начался. Реверанс, поклон. Девушка, смеясь, повязала на шею Фернану белую алую ленту, и, беззастенчиво посылав маркизов губы, исчезла среди танцующих, так и не назвав своего имени. — Ваша женщина! Странная! — озадаченно сказал Абоми, об когда к нему подошел Фернан. — Почему они танцуют? — Потому что им весело. У моего народа праздник. Давай выбираться отсюда. Прежде чем василиск покинул улицу оказался на площади быков, ему еще трижды предлагали вино, и местные красотки дважды приглашали на танец. Абоме тоже досталась Какая-то девушка подарила порядком удивленному столь неожиданной щедростью слуге ленту. Правда, до шеи эта малышка не дотянулась, поэтому красно-белая полоска украшала левую руку Абоме. Людей на площади быков было не меньше, чем в других частях города, но особой толкотни не замечалось. Благодаря своим размерам эта площадь могла вместить огромное количество народа. Сейчас часть ее пространства занимала построенная арена. Также здесь наличествовали скамейки, под завязку заполненные манящими зрителями. «Желаешь посмотреть на забаву нашего народа?» — обратился Фернан Кабоми. «Идем». «Давай, Крейер, покажи ему! Тора, Тора!» — орали зеваки. Торера, облаченный в черное с красной тряпкой в левой руке и шпагой вправо, и замер на середине арены. Здоровенный бык с огромными изогнутыми рогами, на которые чья-то добрая рука нацепила острые стальные насадки, пустив голову, урыл копытом песок. Размерами это чудовище больше всего походило на небольшую гору. Торрера шевельнул красной тряпкой, и бык, не уступая стремительностью в стреле, что покидает тетиву лука, сорвался с места. Множество разгоряченных схваткой зрителей поскакивали с мест ожидая развязки какой-то миг Фернану показалось, что бык насадит смельчака на рога. Торрера отскочил в самый последний момент, и огромная туша пронеслась мимо. Бык едва успел затормозить и чуть не врезался в борт арены. Кто-то из зевак отшатнулся. По легкости, с которой действовал Торрера, Фернан понял, что это не человек. Слишком быстро пластичный гибок. Ламия. Между тем бык развернулся и бросился в очередную атаку. Какая-то слабонервная зрительница из первых рядов тоненько взвизгнула и закрыла глаза руками. Бык мотнул головой, желая проткнуть тарары рогами. Ламия сделал всего лишь один шаг в сторону и взмахнул тряпкой, находящейся перед глазами быка, вверх. Зазленное животное, уже не понимающее, что урага на его пути нет, подняло голову, пытаясь задеть алую материю рогами. Правая рука Ламия ударила со скоростью молнии. Шпага по самому рукоять вошла между бычьих лопаток. Бык уже был мертв, но сделал еще четыре шага и только после этого рухнул на землю и зарылся мордой в песок. — Браво, Крейр! Молодец! Браво! Зрители взорвались восторженным ревом и аплодисментами. На арену полетели цветы и монеты. — Его! Благодарят за то, что он убил быка! — недоуменно нахмурился Абоми. — Быка надо не просто убить, его следует убить одним ударом. Это настоящий мастер боя. А зачем он убил быка? Зачем? Этот вопрос поставил Фернанов в тупик. Ну, это вековая традиция нашего народа проводить бои с быками. Только самые смелые и ловкие могут танцевать перед этими животными. Конечно, убивать не обязательно, куда предпочтительнее заставить зверя упасть от усталости. Но не сегодня. Все горожане ждут угощения. Они пошли прочь от арены, с которой две лошади волокли бычью тушу. Вне всякого сомнения, к вечеру все желающие смогут отведать жареной говядины, которую приготовят прямо на разведенных на площади кострах. Милорд де Соза и вы тут? Мы едоль тени? Удивлён, Фернан был почёркнуто вежлив. Наверное, сам спаситель приводить привел меня сюда. Знаете, моё министерство «Не рекомендовать. Не рекомендовало вот так вот не гулять по улицам. Но я не мог устоять. Ваши праздники так хороши. О, да!» Барон Жерар-доль-Тиньи был андрацем в Искорине находился как посол величество Его вражеского величества, если уж быть совсем точным. Низкорослый, кряжистый, с тяжелым двойным подворотком, хитрыми карими глазками, густыми закрученными усами и волосами, собранными хвостом. Он больше напоминал сказочного разбойника, чем посла. Фернан встречал этого человека на двух или трех приемах, но близкого знакомства не водил и был порядком удивлен, что посол вдруг решил затеять с ним разговор. а Общаться со вселицками крайне неосмотрительно. Мсье Дальтыни уже давно подозревали шпионаже и понтразведка не спускала с него и его окружение глаз. Но все было напрасно. Ни в каких делишках, угрожающих безопасности Таргеры, Посол замечен не был, и причин выдворять его из страны не находилось. Пока. Грав Добрагар так вообще готов был заключить пари, что в деле Леоноры есть след андратского посла. Не зря же этого хитреца кое-кто прозвал Лесой. Хитер и изворотлив, как Леса. Так о после говорили при дворе. Да и в бумагах сеньора Датурисана упоминалась некая Леса. Фернан не верился в совпадение. Эта встреча тоже вряд ли оказалась случайной. Барон был слишком хитрым политиком и, скорее всего, давно искал возможность поговорить с кем-нибудь из контрразведки. И вот удобный момент, только зачем ему этот разговор? «Ви — Вы видели, как этот ламия убить? — убил быка. — Какой удар? — Да, удар был хорош сказал Фернан и обернулся. — Я смотрю, вы все же соблюдаете хоть какую-то видимость осторожности. В пяти шагах за ними шли двое дворян, то ли друзья, то ли сопровождающие, то ли охранники. ви о мальчиках «Что поделать? Ваша страна не так дружелюбна, как хотелось бы мне. Как бы мне хотелось. О, да. Приходится думать о своей безопасности». Верное решение. Обстановка в Таргере накалилась до такой степени, что присутствие андрацев переносит с большим трудом. Пока дело заканчивалось лишь словесными перепалками или купанием в реке и кулачными потасовками. Но рано или поздно те, кто желал вернуть себе Тулину, могли нарваться на массу проблем. Сейчас в Жераре и никто не узнавал Андраца, поэтому веселящиеся горожане не обращали на дворянина никакого внимания. Разве что некоторые, слыша чужеземный акцент, косились, но вступать в диспут, почему Андраца должны сидеть дома, а не шляться по чужому государству, не спешили. То ли потому, что торгерцам не было до чужака никакого дела, то ли от того, что разговаривающие дворяне имели при себе оружие. «Разве его величество не выделил вам 10 гвардейцев?» «О!» — посол наигранно рассмеялся. «Окон разведки палец вот не ложи. Простите, не клади. Вы и это знаете, да?» «Но вы преувеличиваете наши заслуги, дорогой посол. Мы знаем гораздо меньше, чем нам бы хотелось». Нехорошо усмехнулся Фернан, намекая на шпионские дела барона. «Что до гвардейцев, то это известно каждому горожанину». Вот поэтому я и не брать, э, я не беру с собой королевский подарок. Так меня в лицо не знают, а вы беги, выйди, я на улицу со столь внушительным сопровождением, и каждый будет знать, кто я такой. Да, не хочется чистить, очищать камзол от тухлых яиц. Граждане Таргеры в последнее время стали грубы, а мои мальчики не так заметны, как гвардейцы его величества, да, и шпаги умеют держать. Не имея никакой возможности отвязаться от разговорившегося посла, Фернану оставалось только слушать дождать, когда тот распрощается, или же приступит к делу, ради которого он и затеял весь разговор. В этой части площади находился яркий, увитый ленточками шатер бродячего балагана. Панатаходцы как раз заканчивали выступление и зазывало приглашал зрителей на кукольное представление. Трое или четверо мимов висели зевак. Кто-то жонглировал шестью разноцветными шариками, кто-то ходил на руках. Один из уличных актеров, облаченный в черное трико, с лицом покрытым белой краской и нарисованными на щеках слезами, как раз показывал фокусы. Он извлек из воздуха розу и подарил какому-то мастеровому под радостный гогот его дружков. «Вы не слушайте меня!» «Почему?» «Простите, засмотрелся на выступление». «Я говорил о том, что хотел. Хочу стать вашим другом, Маркиз. И вашим, и другом для всей Таркеры. Боюсь, сложившись ситуацией, это будет очень трудно», — покачал глава Фернан. «Наши страны находятся на пороге войны». «О да, как грустно и неправда ли. Но войну все еще можно остановить. Вот как». «О да, я ведь не зря вас искать искал. Хотел поговорить без посторонних глаз. Я догадывался, что вы нашли меня не случайно. Это еще раз доказывает, что я вас не ошибся. О да, все еще можно исправить. Если ваш король откажется от протязания Тулину, то, конечно же, любой спорный вопрос следует решать не войной, а дипломатией. О да». «То, что сейчас случается, случилось. Это вина ваших военных. Обвинение я в том, что мы нападаем на ваши приграничные территории, абсурдные «И все же это так. Мы ведь представили вам доказательства». «Подставка!» – вяло махнул рукой посол. «Вы ведь умный человек, милорд, и должны понимать, что нам незачем развязывать войну». Воины Андрады, тем паче кирасиры, пятого кавалерийского, шлем которого всучил, а, вручил мне граф Девагаре, никогда не были у границы и не трогали ваших поселений. Это сделали не наши солдаты. Ачьи. Не знаю, забери меня, искуситель. Не знаю, но считаю, что вы не должны были вреять первому предположению. «Факты неоспоримы». «Допустим. Тогда найдите хоть одну причину, почему нам нападать. Зачем нам нападать на деревни? В вашей стране, как и любой другой, не помешают лишние деньги. А изумруд это хороший способ их получить. Это же проще простого, не так ли?» «Так», — пробурчал барон, — «вы назвали хорошую причину, но все же она неверна». Моя страна тут ни при чем. Если вы хотите убедить меня в существовании призраков, это не призраки, кто не знаю, но не призраки. О да, понимаю, у нас нет доказательств невиновности, а у вас каким-то мистическим обгазом появились доказательства вины. Шесть сожженных деревень и масса убитых крестьян. Это не мистика, а реальность барон. Душераздирающий женский виск, раздавшийся справа, заставил их отвлечь от разговора. Мим в черном трико воткнул горожанина, проходящего мимо него, Наваху, выдернул нож, и все с удивлением увидели, что лезвие чистое, а жертва не думает падать. Мим театральным жестом нажал пальцами руки на острие Навахи, и клинок полностью ушел рукоять Убрал пальцы, и клинок выскочил обратно. Окружающие, поняв, что это не оружие-обманка, зааплодировали. Человек, которого совсем недавно воткнули бутафорский нож, все еще не веря, что остался жив и невредим, натужно рассмеялся. Мим, между тем, уже успел спрятать Наваху и заметил Абоми, состроил мерзкую физиономию и попытался скопировать походку чернокожего слуги. Абоми, глядя на подобные издевательства, нахмурился, но Мим не испугался и поплелся следом. — Веселые ей у вас люди, о да! Но давайте придем, вернемся к нашему разговору. Я очень хочу стать, быть вам полезен, Марк Кейс. Замечательно. Убедите вашего короля, что он должен отвезти свои войска от нашей границы. Это невозможно. о да, только после того, как вы отведете свою армию. Тогда, быть может, вы расскажете мне о Леоноре? С гаденькой улыбочкой поинтересовался Фернан. леонора Посол был сама невинность. «Не понимаю, про кого вы говорите». «Неужели? Жаль. А я так надеялся, что вы сможете мне помочь найти эту, у всякого сомнения, очаровательную даму». «Увы», — развел руками Жерар Бельтиньи. «Это достойная сеньора мне незнакома. Но если желаете, у меня имеется... Есть очаровательная кузина. Кстати...» «А как ваша жена смотреть на...» «Давайте не будем перегибать палку, барон», — нахмурился Василиск. «Давайте», — неожиданно легко согласился посол, — «я действительно хочу вам помочь. Слышал, вы ведете расследование смерти покойного маршала кавалерии». Жерар Дельтани неожиданно заговорил чисто. Почти пропала протяжная эра, исчезла путаница в словах, да и акцент стал практически незаметен. Привычная для всех ломаная речь, оказавшаяся всего лишь комедией, была завершена, посол наконец-то приступил к делу. Об этом все слышали. Как можно безразличнее, пожал плечами Фернан. Или вы знаете, кто убийца? К сожалению, даже не догадываюсь. Зато я кое-что знаю, а то и Монтикори. Монтикори? Какой Монтикори? Сеньор, на стене, красной, краской, и вы должны помнить. Откуда у вас эти сведения? — резко бросил Фернан. «Клирики?» «Знаю, что святые отцы берегут тайну, но даже они не всесильны. У меня есть свои способы добывать информацию. Признаюсь, пришлось потратить и туда, но зато о том, что произошло в Охотничьем замке, я знаю столько же, сколько и вы, и даже больше». «Зачем вам это?» — угрюмо поинтересовался Фернан. «Как же? Я должен был знать, что случилось с графом, чтобы обезопасить свою страну. Вы не смотрите на меня так». — Вам хватило ума обвинить нас в этом нелепом нападении на пограничные деревеньки и заставы? Чем убийство маршала хуже? Следовало быть готовым. Я слышал, что и вчера умер. Слабое сердце. — Так что насчет того рисунка? Монтикора. — О, маленькая печушка нашептала мне на ухо много интересного. А я согласен поделиться с вами полученной информацией. Что мне это будет стоить? — Ничего. — Как говорит наш народ, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. — О, Маркиис, вы знаете эту пословицу не полностью, — улыбнулся Барон. — Она звучит несколько иначе. — Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, если это не в вазу. — Поверьте мне, ни одна нормальная мышь не станет есть подобный сыр. Его едят только люди, да и то очень большие оригиналы. — А то, что я хочу предложить, почти как в вазу. Мне от него никакого толку, а вам в голодное время сгодится. Потому как, если я сейчас угощу вас сыром, то его заплесневелая корка, быть может, сможет разрешить загадку смерти графа. И вы когда-нибудь вспомните обо мне. Времена сейчас неспокойные. И когда собственный сюзерен грозит отрубить голову... — Так значит, сыр все же не будь бесплатным, — фыркнул Фернан. — Пусть так, но, поверьте, это бросовая цена. — Хорошо, я согласен. — О-ла-ла! Договорились. А вы что-нибудь слышали об ордене Монтикора? в орден Матикоры, нахмурился Фернан. — Нет, впервые слышу. А вот смотрите. Барон залез во внутренний карман бархатного камзола и протянул Василиску, сложенный в четверо листок. Насколько это похоже на то, что было намалевано, нарисовано на стене кабинета маршала? На листке был изображен круг, а в кругу стилизованный лев с крыльями и скорпионом хвостом. Они идентичны. — Так я и думал. Оставьте бумагу себе, я живописью не увлекаюсь, так что мне она без надобности. Кто это рисовал? Один из тех, кто входил в Орден. Мелкая рыбка, ничего интересного. Я могу с ним поговорить. Он умер, неожиданно, на следующий день после разговора со мной. И умер он не случайно. Случайность? Нет, скорее всего, закономерность. Я подозревал нечто подобное. Смерть подстерегает всех болтунов. О, да. И все же рыбу сама плыла к Фернану в руки, и сейчас надо было ее не спугнуть. Что означает этот рисунок? Я никогда не слышал, что у святых отцов есть подобный орден. — Святые отцы! — барон неожиданно расхохотался. — О нет, Маркис, о нет! Святые отцы, насколько я знаю, здесь ни при чем. Вы не там ищете. Мой дружеский совет — обратите свой взгляд не на клириков, а на военных. Но начал был Фернан и осекся. Прямо перед ними стоял тот самый грустный мим, что совсем недавно подразнивал о боме. Маркис и барон с интересом возрились на него, тот, в свою очередь, на двух господ дворян. Протянул руку, как видно, желая коснуться Жерара Дальтыни, но наткнулся на невидимую стену. Изобразив на лице удивление, Мим ощупал неожиданную преграду, попытался пройти, но стукнулся головой и с видимым удивлением отступил на шаг, досадой потирая лоб. Физиономия у Мима была такая, словно он вот-вот разрыдается. Посол отреагировал на маленькое представление талантливого балаганщика оглушительным хохотом. А вот Фернан ничего смешного не находил, хотя про себя и отметил, что актер, показывающий Пантомиму, бесспорно талантлив. К тому же Десооза не понимал, чего этот парень к ним привязался, словно кроме них на площади никого не было. И прогнать нельзя, сегодня праздник. И все веселятся, а на столы выставлено дармовое угощение и вино, даже для дворян дурной тон. Тем временем Мим, кажется, нашел выход из сложившейся ситуации. Он достал Наваху, раскрыл лезвие и ударил ножом по только ему видимой стене. Не получилось. «Побери меня, искуситель!» — пророкотал барон, сквозь смех и запустил руку в свой кошелек, нашаривая мелкую монету. «И этот фигляр — талантлив». Мим, между тем, явно обрадованный, что его труд будет оплачен, повторил попытку разбить стену. На этот раз ему повезло. Бутафорская наваха без всяких проблем миновала преграду и ударила посла в область сердца. Смех Жерара Дальтени превратился в хрип, он зашатался и стал валиться на спину. Еще никто ничего не понимал. Очевидцы посчитали, что это часть разыгранного представления. Кто-то из горожан даже захлопал ладоши. Барон лежал на мостовой, раскинув руки, и смотрел мертвыми и безмерно удивленными глазами в небо. Сквозь бархатный камзол посла проступала кровь. Фернан выхватил шпагу, но убийцей след простыл. Мим, без всяких проблем, пробежал мимо двух дворян-андратцев и бросился прочь с площади. «Кэузэфижи комдезидир» по-андратски ряфнул Десуоза на проворонивших убийцу дворян. «Хватайте его!» Те, наконец, сообразив, что произошло, бросились следом за мимом. Завержала женщина, еще одна, через толпу стала продираться стража. Рядом с Фернаном оказался проходящий мимо лейтенант мушкетеров одного из городских гарнизонов. — Позаботьтесь о нем, — приказал сеньор де Созе, показывая военному знак Василиска.